Глава 59. Ричард проехал на внедорожнике сотню ярдов мимо начала подъездной дорожки, свернул в поле, и тут же из-под колес полетели мелкие камешки и земля. Он описал широкую дугу и остановился лицом к домам. Двигатель продолжал работать на холостом ходу, нога лежала на тормозе. Со своего места Джек видел южную стену дома Джейкоба пока еще не тронутую пожаром, но если судить по объему дыма и огня в северной части участка, он был обречен. Пикап Доратикова ждал в поле впереди и далеко слева на расстоянии в 600 ярдов, также развернутый в сторону горящих домов, подобно охотничьей собаке, присевшей перед последним рывком. Ричард включил телефон. Я уже рядом. Что вы видите? Дом Джонсона практически сгорел, осталась только труба, ответила Дора Тикоа. Кирпичи раскалились до красна. Дом Джаспера ждет та же участь, только что взорвался баллон с газом. А как насчет Джейкоба? Его дом горит с севера на юг довольно сильно. Наверное, внутри уже очень жарко. Что ж, ждать осталось совсем немного. Прошло меньше минуты. Они вышли, сказала Дора Тикоа. Через секунду Ричард увидел Джейкоба и Сетта Дунканов, которые выскочили из за дальнего угла дома. Они бежали, пригнувшись зигзагами, опасаясь выстрелов из винтовки. Им удалось добраться до одного из пикапов, и Ричард увидел, как они, не выпрямляясь, распахнули дверцы и заскочили внутрь. У них за спиной закачалась и рухнула северная стена дома Джейкоба, медленно и изящно в воздуху взвелись искры, как при фейерверке. За ними, словно лава из вулкана, летели горящие головешки, которые падали у самой ограды. Вертикальный поток огня превратился в горизонтальный, и тут южная часть дома медленно сложилась внутрь. Осталось стоять лишь печная труба. И как это выглядит? спросил Ричард. В точности как вы говорили, ответила Дороти Коа. Ричард видел Джейкаба Дункана за рулем пикапа. Он был ниже и шире, устроившегося на пассажирском сиденье сета. Лицо последнего все еще украшала шина. Пикап отъехал назад на десять ярдов, едва не попав в огонь, устремился вперед и ударил в ограду, пытаясь пробиться наружу. Передний бампер не выдержал и согнулся, следом за ним капот. Ограда содрогнулась, но устояла. Глубокие ямы для шестов, прочные доски, Надежная работа. Закон подлости. Джейкоб Дункан предпринял еще одну попытку спастись отъехал назад, теперь уже меньше, чем на 10 ярдов, потому что огонь продолжал распространяться, и направив пикап вперед, врезался в ограду. Дунканы подскочили на сиденьях, как тряпичные куклы, но преграду вновь не преодолели. Ричард увидел, как Джейк обернулся назад, но свободного пространства практически не осталось. Огонь и расположение участка не позволяли ему разогнаться. Тогда Джейкоб сменил тактику, развернул пикап, направив его между двумя шестами и поехал вперед медленно, рассчитывая продавить капотом планки ограды. Как только машина их коснулась, он начал нажимать на педаль газа все сильнее и сильнее, надеясь, что сумеет добиться нужного результата. Но и здесь его ждала неудача. Доски прогнулись, задрожали но выдержали давление а в следующее мгновение задние колеса пикапа потеряли сцепление с землей, начали проворачиваться и ограда оттолкнула машину на шесть дюймов назад двери распахнулись Джейкоб и Сет выскочили наружу и бросились к адилаку более тяжелой машине с лучшим вращающим моментом и более мощным, чем у пикапа двигателем. Однако у Кадиллака оказались менее надежные шины, предназначенные для тишины, комфорта и движения по гладкому шоссе, и не обеспечивали нужного сцепления с землей. Теперь за рулем сидел Сэт. Он отъехал назад совсем немного, опасаясь ревущей стены огня за спиной. Кадиллак продвинулся на четыре фута вперед, и хромированная решетка ударила в ограду. Колеса начали пробуксовывать почти сразу. Игра закончена. А вот и они, сказал Ричард. Последняя опора внутри дома Джейкоба рухнула, и тот начал расползаться во все стороны, разбрасывая искры и волны жара. Длинные языки пламени пустились в свободный танец, сжигая воздух, извиваясь и исчезая. Жар искажал картинку, Сгустки огня взметались на высоту в сто футов. Джейкоб и Сет отшатнулись, закрывая лица руками, и отскочили в сторону. Потом они перелезли через ограду, спрыгнули в поле и побежали.